В эфире «Времечка» Криминальненькие сообщенница Вчера двое неизвестненьких напали на дядечку и надавали ему силбанчиков Приметочки хулиганчиков Пьяненький бодропаганчик Если кому-нибудь что-нибудь известненько пожалуйста, позвонить по телефончику Нолик Двусочка Разговаривают две подростки по телефону Ой, тань, ты знаешь, я так призываю И сегодня вот одела короткую юбку. Ну? No. И, и никто ко мне не пристаёт. Yeah, no. Да, ну? Да, Мус, я плохо выгляжу. Ну no, <свят> no, что ж ты страшная такая, Ты такая страшная. Мус, я плохо выгляю. Ты ненакрашенная, Страшная и накрашенная. Я так переживаю. Ну no, что ж ты страшная такая, Ты такая страшная. И никто ко мне не пристаёт. Ты ненакрашенная, Инако женная. Сопелявые залезли в сеть. Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме. Соу сопелявых в сети интернет по адресу Радиосоу.ру Радиошоу.ру Идет урок биологии. Некоторые виды насекомых. Живут только один день. Слышла в Кволафа всю жизнь день рождения. Да, да. Да, да. Ты а теперь в эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что косоглазие это один из способов самосозерцания без медитации? <сосы> Квани глаза. Если милиционеры, которых никто не боится, есть хор МВД России.